Глава двадцать пятая. «Собеседники». Татьяна никогда не была особенно любопытной. Профессия такая. Какое ей дело до подробностей частной жизни ее клиентов и работодателей? Да никакого. Да, Соколовский интриговал. И своими знакомствами, связями, и нарочитыми, прямо в глаза бросающимися странностями, и постоянными обмолвками окружающих. Но Таня для себя решила — Ее все это не касается, и все тут. Я ветеринар, работаю себе тихонечко, получаю, о-го-го, сколько я получаю, если уж честно, условия, да чтоб всем такие условия доставались. Начальство в высшей степени вменяемое, лояльное, уважительное. Да, странноватое, но извините, про меня-то уже запросто можно так сказать. Таня покосилась на себя в зеркало и пожала плечами. Кто в своем уме и полной нормальности может оказаться на моем месте? Правильно, никто. Следовательно, молчи, уже, дорогая про начальство, каков директор, таковы и сотрудники. Неоднократно вышеупомянутое начальство, сидя у себя дома, в этот же момент рассуждала про Татьяну. Честное слово, я ее чем дальше знаю, тем больше уважаю. Никаких лишних вопросов. Вот даже слегка провоцирую. Ну, так, чисто из природной вредности. Что поделать-то, если натура такая? И даже на мои подначки никаких ненужных реакций. Типа летите себе на все четыре стороны, многоуважаемый. У меня свои дела есть, мне в ваши лезть не с руки. Редчайшее качество. Просто изумительное. Примечание автора. Соколовский беседует со старинным приятелем, очень известным... и во всех отношениях замечательным котом. Они оба, и Соколовский, и его собеседник часто и с удовольствием сотрудничают на страницах серии «По ту сторону сказки». Сидящий напротив Соколовского собеседник согласно кивал серой круглой головой и посверкивал зелеными глазами. «Ты, главное, если кого-то очень уж, гм, специфичного притаранишь», Не забудьте девицу предупредить, а то лояльность лояльностью, но чувство самосохранения никто не отменял. Что-то рыбки захотелось, вот жизнь-то. Вспомни рыбу и сразу есть хочется. Когда этот и рыбу вспоминал, Соколовский уже очень давно знал этого конкретного кота, но никак не мог привыкнуть к его логическим связкам. особенно к тем, которые касались еды. «Ну как же! Вот сказал, притаранить, и сразу таранки захотелось, аж запахло!» — хитро ухмыльнулся кот. «Ты это специально, да? Ты знал?» — насмешливо фыркнул гостеприимный хозяин. «Что именно?» — яркие зеленые глаза хитро прижмурились. «Да мне поклонники привезли из Астрахани ящик этой самой таранки!» — обреченно вздохнул Соколовский. «Признавайся, ты его давно унюхал!» «Как только вошел в дом!» — с удовольствием признался кот. «Кстати, как там мой потомок справляется?» «Терентий-то, как и положено котам, вредничает, вопит, ворчит, точит когти...» где можно и нельзя, и, разумеется, спасает, когда надо. Пожал плечами сокол. Ты мне лучше скажи, ты вообще в курсе, сколько их тут? Ну, твоих потомков. «Издеваешься? Я тебе кто? Кот или этот? Щитовод?» Дело наоскорбился кот. «Мои душевные порывы не подлежат подсчетом. «А, вот как теперь это называется!» Филипп Иванович ехидно усмехнулся. «Ну ладно. Это я к чему? Я тут краем уха услышал, что мне тут поклонницы планируют котенка подарить. Почему-то рыжего. Так я просто в ужасе. Вдруг твой отпрыск попадется. Ты ж учти, я тебе его передарю сразу. Будешь выполнять отцовский долг и содержать деточку». «Мои дети, в отличие от некоторых легкомысленных типов», с превеликим достоинством ответствовал кот, «полностью приспособлены к жизни в любых условиях. Главное, чтобы им в хозяева не попадались всякие разные бездельники типа странных актеров». «Почему это бездельники?» «А потому что...» «Кто мне обещал заняться плато Путорана, а?» «Слушай, но имей же ты совесть. В это время года там только сгинуть можно, а не разыскивать то, что ты хочешь найти». «Слабосильное существо», — припечатал его собеседник, точно знавший, как вывести из себя любого, даже очень уравновешенного типа. «И, кстати, ты уже решил, что будешь с этой своей...» Татьяной делать. «Зарплату платить», — буркнул Филипп. «Это само собой. Без зарплаты только я работаю, не покладая лап. А остальные, как тараканы, разбегаются. И нечего глаза закатывать. Я еще не забыл, как ты в прошлом году дивно проштрафился». «Ты мне это сколько вспоминать будешь?» «Такой-то ляп!» «Ну, дай подумать. Наверное, еще пару-тройку столетий минимум», — выдал вредный кот. «А я вообще-то вовсе не про зарплату, а про мироустройство твоей сотрудницы. Вот сам прикинь, захочет она замуж, и что ты делать будешь? Сидеть безвылазно в гостинице и морочить ее мужа каждый раз?» когда он будет натыкаться на кого-то из нас. Хотя, даму мужа этому несчастному еще дожить надо будет, а это дело непростое. Не-не, ты же не хмурь свое поклоннице обожаемое лицо. А сам подумай, ну как отреагирует нормальный мужчина на вот это вот всё». Толстая и пушистая кошачья лапа весьма солидных размеров плавно очертила вокруг Соколовского какую-то замысловатую фигуру. Актер сморщился и устало пожал плечами. «Слушай, чего ты от меня хочешь? Ею уже занимается Руха». А, «А это уже лучше! Лисы — это такие лисы!» «Мясом не корми, дай длинный рыжий нос сунуть в чужую личную жизнь!» Обрадовался кот, не обратив внимания на то, что только что сам именно этим и занимался. «Ладно, посмотрим. Глядишь, что и сладится по-нашему, по-кошачье». «Это интересно как?» «Ну, как-как? Само собой, без приложения лапок». «Как бы мне научиться так жить, чтобы без приложения лапок все само собой делалось?» Делано вздохнул Соколовский. «Хорошо, хоть Эльдара наша птичья доставка унесла». «Она тебя без хвоста оставит, если что-то такое услышит в свой адрес», — серьезно предупредил его кот. «Ты же знаешь, она в принципе не любит быть на посылках». «А тут то росомаху туда-сюда носи, у орла!» «Ну, понятно, она не любит, а я только так твои поручения выполняю!» Хмуро покосился на собеседника сокол. «У вас разные весовые категории!» — серьезно парировал кот. «Да, так ты про таранку-то не забудь!» «Лучше сразу ящичек выставь, и я перейду к сути своего сегодняшнего визита!» а то забуду еще рыбку, придется опять к тебе возвращаться». «Так это еще не суть была», — крайне мрачно отреагировал Соколовский, прекрасно знающий, как далеко может зайти эта невыносимая личность. «Ну что ты, это была только присказка. Сказка-то впереди», — ехидно заверил его кот. «Итак...» «К нам уже третий день пытается пройти некий норуш из известного тебе роду племени. Что это у тебя такой вид интересный, словно какой-то ошарашенный?» «А, ты хочешь спросить, откуда я знаю про тайные норушные переходы? Так мне по должности положено, знаешь ли?» «Мало того, что я про них знаю», Я еще попросил здешних норушей чуть придержать этого прыткого. Может, он тебе сейчас на территории и не нужен. Пройти секретным норушным переходом удалось не сразу. Нет, Шушанес, как взрослый, серьезный норуш, отец семейства и образцово-показательный сын своих родителей, достойный представитель рода и прочее и прочее, чудесно знал, как это сделать, но. «Не понимаю», — фыркал он, раз за разом оказываясь у той же самой бревенчатой стены, в которой семейство сообща открывало ему особый проход. Он даже лапой стену ощупывал, озадаченно осматривая странную аномалию. «Словно что-то не пускает. Шушана точно ничего такого делать не может. Тогда что это?» «Что это» представляло собой одного вполне себе известного деятеля киноиндустрии, решившего, что лишние родственники в неправильный момент совершенно никому тут не нужны. Явица такой, начнет Шушане голову морочить, мол, семья ждет, пора домой, забирай нарушаты болящего, раз уж ты их приютила и пошли!» Соколовский поморщился. «Оноруши очень семейственные, и зачем мне нервы себе трепать? Само собой, максимально истрепанными они были бы у Шушаны». но Нуруши – существа более устойчивые, а знаменитым актерам очень вредно психовать из-за порушенного быта. Так что пусть Тишинор выздоравливает, осваивается, высаживает свою яблоню, а потом уже и на Шурича посмотрим. Соколовский по привычке употребил устаревшую версию более привычного для нас слова «шурин». Ни Шушана, ни Таня, не говоря уже обо всех прочих, и знать не знали о том, что Соколовский таким образом подстраховывает устроенный порядок. «А то ходят тут всякие. Но ну, ушел и ушел. Так нет, непременно надо вернуться и зацапать мою норуш. Пшел вон обратно», — рассуждал про себя Филипп Иванович, одновременно обаятельно благодаря поклонниц за подаренного ему рыжего, здоровенного котенка Майкуна и также филигранно отказываясь от такого сюрприза под флагом того, что кот и его полуручной сокол друг с другом точно не уживутся. «А давайте мы сообща подарим этого замечательного котеночка нашей Марине!» Соколовский прекрасно знал, что эта самая Марина, как огнедышащий дракон, блюдет интересы своего кумира – и котенку у нее будет приотлично». Отболтавшись таким образом от неудачного подарка, Филипп заехал в гостиницу, и первый, кого он увидел, был как раз тот самый Тишинор, трудолюбиво волокущий по коридору какие-то деревяшки. «Так, значит, выздоровел», — сделал логичный вывод Филипп Иванович. «А почему тебя-то это так интересует?» Мелодичный голос Регины заставил Соколовского пожалеть о том, что он, слегка расслабившись, произнес последние слова вслух. «В нашем мире все норуши на вес золота. Разумеется, я рад, что одному из них стало лучше». Выкрутился он, мимолетно посетовав о том, что лисы — это не беркуты. Эльдар нипочем не стал бы любопытствовать, но он уже три дня как летает над своими угодьями. а вот Соколовскому приходится изворачиваться почем зря. «Ну-ну, а ты знал, что они с Шушаной договорились о том, что у дома появится новое дерево?» Лукаво усмехнулась Регина. «Откуда бы мне?» — простодушно развел руками Соколовский. «Знать не знал и ведать не ведал». «Понятно», — протянула Регина. «Но пришел ты вовремя. Пошли посмотрим, как яблоня вырастает». «Сам понимаешь, это не каждый день можно увидеть». Вот тут она была абсолютно права. Далеко не каждый день можно обнаружить новое взрослое дерево, которое почему-то ни разу тут раньше не замечал. Подобные мысли появились у всех человеческих жильцов Норушного дома, за исключением, разумеется, Татьяны, а также у многих прохожих, невольно обращавших внимание на палисадник, в котором деревья почему-то просыпаются раньше всех. Конечно, ни жильцы, ни прохожие не видели, да и не могли увидеть, как в палисадник торжественно вышла крупная мышь, которая несла в передних лапах какой-то корешок с веточкой и зелеными листьями на ней. Никто не замечал, как мышь, потоптавшись на выбранном заранее месте, коснулась передней лапой земли, и в ней сама по себе образовалась круглая ямка. Как торжественно был опущен в эту ямку корень — а из подвального продуха выскочили три мыши, поменьше, и застыли вокруг посаженного ростка. «Плачут!» — вздохнула Шушана, которая наблюдала за ними из окна. «Тяжко им пришлось. Мурашек до сих пор говорит с трудом, а ночью ему всякое плохое снится. Да и тишинор, сколько не храбрился, а лапы дрожали, когда он яблоньку свою из горшка звал. Норушинки старались держаться». а вот сейчас вовсю носы утирают». Соколовский, если б мог, по голове бы себя погладил. «Вот и хорошо, что я сейчас подстраховался. Нечего тут этому незваному родичу делать. Пока нечего. Это же так просто, можно взять и сбить с толку тех, кто после переживания и болезни пытается выстроить свою жизнь. Убедить, например, того же Тишинора, что его сестрам и брату будет лучше в исконных землях. А он сам никак не годится в мужья Шушане. У него рода-то за спиной нет. Что там за приличный род? Он сам и трое малышей. А Шушана достойна большего, лучшего и прочее-прочее. Нет, сама-то Шушана у нас с характером. Братца, скорее всего, пошлет только так. Но зачем лишние переживания, если можно их избежать? «Правильно, незачем». Соколовский почти успел додумать свои «сам себя не похвалишь» размышления, как рядом тихо ахнула стоящая у соседнего окна Таня. Из земли на глазах своих зрителей стремительно и красиво вырастало взрослое сильное дерево. «Ого, красивая какая!» — ахнула Татьяна. «И как быстро!» Яблоня словно встрепенулась, раскинула ветки, Оправилась, быстро покрываясь совсем молоденькими, еще покрытыми пушком листьями, а следом — бутонами. «Ой, она что, и цветет?» — Таня покосилась на норуш. «Да, яблонька рада. Наскучалась она одна. Да и тяжело таким деревьям в горшках расти», — пояснила Шушана, незаметно потерев мордочку. «Очень уж ей жалко было и тишино, и нарушат». Когда Тишинор закончил помогать яблоне и отошел от ствола, стало понятно, что поправился он еще далеко не полностью. Побрел назад устало и прихрамывая, но его никто из посторонних и увидеть не мог. Зато на яблоню, покрытую нежными розовыми цветами, любовались все, кто ее видел. Таня не очень себе представляла, как теперь изменится их жизнь. Так-то Шушана была постоянно рядом, а теперь... К ее удивлению, Шушана вела себя так же, как и раньше, разве что вокруг все чаще крутилась норушная малышня. — Шушаночка, а можно я спрошу? — не выдержала Таня через день после посадки яблони. — Конечно. — А разве тишинору не обидно, что ты не уделяешь ему внимания? — Он что, терентий, что ли? — хихикнула Шушанна. — А чё, чуть что, так сразу терентий! — подхватился заспанный кот. «Ничего, спи дальше!» — строго велела Шушана, а, заметив, что кот, якобы опять уснувший и настораживает туше, увела Таню в междустенье. «Тань, Тишинор очень ответственный и трудолюбивый. Он занят делом, благоустраивает старые подвалы и тайный чердак. Ты там еще не была. Я, как только он закончит, тебя туда отведу. Так что у него будет свое хозяйство, и мне опять же станет гораздо легче». Я, наоборот, смогу больше внимания нашим делам уделять, а то кое-где кое-кто ведет себя неподобающе. Шушана точно знала, что в ближайшее же время займется совершенно распустившимися сплетницами в ветклинике. Она еще что-то хотела сказать, но вдруг насторожилась, повела ушами и резко развернулась к глухой кирпичной стене, с которой словно осыпалась пыль. Возникла ярко светящаяся трещина, которая расширилась, выпустив из узкого прохода упитанного, крупного и очень важного норуша, который почему-то запыхался и вообще выглядел так, словно его кто-то для придания ускорения силой пнул.